по руке его обильно заструилась кровь нож выпал из руки этих уже можно было не опасаться я кинулся на помощь женщинам бандит оказался молодым но опытным заслышав крики товарища он бросил женщин и кинулся ко мне сжимая в руке огромный нож на ноже еще были следы крови несчастного кучера разбойник Медленно надвигался на меня полотоядной щели с щербатым ртом. Взмах справа, я уклонился, одновременно пытаясь достать его своим ножом. Мимо. Взмах ножом слева, я отразил своим клинком. Мы несколько минут нападали друг на друга и отражали атаки. Мне повезло больше. Разбойник споткнулся от тела убитого мной бандита, вскинул руки, пытаясь удержать равновесие, И этот момент я не упустил, всадив ему нож в грудь по самую рукоятку. Разбойник рухнул, изо рта его бежала струйка крови. Женщины стояли, прижавшись друг к другу, в страхе наблюдая за нашим поединком. Вероятно, они приняли меня за одного из бандитов, чего-то не поделившего с бывшими друзьями. Иначе чем можно объяснить мое появление на пустынной дороге? Да и одежда моя была немногим лучше, чем у разбойников. К тому же, благородные господа носят шпаги. Но я сражался ножом, так же, как и бандиты. Им было чего бояться, ведь я один расправился с тремя. Приблизившись, я поклонился, представился. Юрий. И презрительно скривившись, плюнул в сторону убитых бандитов. Направился к кучеру. Но он не подавал признаков жизни. Женщины собирали вещи из раскрытых сундучков. Я видел в одном из сундучков небольшие кожаные мешочки, наверное, серебро. Пожилая женщина перехватила мой взгляд и испуганно захлопнула сундучок. Чтобы не смущать женщин, я пошел посмотреть, что за дерево лежит на дороге и можно ли его убрать. «Пожалуй, мне одному не справиться». Я нашел под козлами веревку, привязал к дереву и дышлу. Заставив лошадей двигаться задом, удалось освободить достаточно места для проезда. Тело кучера совместными усилиями положили поверх вещей сзади кареты, накрыв его какой-то холстиной и привязав. Женщины сели в карету, а я на облучок щелкнул кнутом. Лошади и без моего вмешательства потащили карету по дороге. Я не пытался их погонять, дороги я не знал. Ехали долго, дорога петляла по небольшим горам и холмам. И только к вечеру мы добрались до городка амон обрак Здесь я остановился у придорожного трактира, дальше предоставив действовать женщинам. Не заходя в трактир, они ушли, вернулись, с жандармом. Долго что-то объясняли ему, показывая то на тело убитого кучера, то на меня. Жандарм подошел ко мне, заговорил, но я только разводил руками и повторял "Московия, Московия". Тот махнул рукой и отошел. Вернулся с двумя крепкими мужиками, убитого кучера сняли с кареты и переложили на подъехавшую телегу. Вокруг стали собираться любопытные дамы видимо не желая повышенного внимания уселись в карету, показав мне на облучок. я уселся и тронул вожжи мы поехали так я стал кучером спустя четыре часа ближе к вечеру мы въехали в маленький городишко и остановились на постоялом дворе лошадей распрягли дали овса дамы обедали в трапезной Меня покормили в комнатушке для слуг. Ну и ладно. Зато наелся хорошо за чужой счет. Спать улегся в карете на мягком сиденье, укрывшись с дерюшкой, которую нашел под ублучком. Утром слуги покормили и запрягли лошадей. Я позавтракал и стал дожидаться дам. Они подошли ко мне, стали благодарить. Я, конечно, ничего не понял, но по тону было понятно и так. Девушка представилась — Розмари. Пожилая кивнула головой — Аделаида. Девушка показала на лошадей, затем на меня клермон Клермонт-Ферран. Городок был на пути в Париж, и я согласно кивнул головой. Дамы уселись в карету, я взобрался на облучок. Ехали до обеда, остановившись всего один раз пообедать в придорожной харчевне. «Кстати...» Там мне удалось разжиться пригоршни пороха у пьяненького солдата, обменяв его на стакан вина. Я перезарядил свой пистолет, который пожалел выбросить, и таскал с собой, поскольку порох в нем подмог. Теперь я чувствовал себя увереннее. Вечером остановились на постой в деревушке, не в лесу же ночевать. Так, без приключений, доехали до Клермон феррана Причем с каждым днем. Доверие ко мне со стороны дам возрастало. Я же был доволен тем, что не попрошайничаю и продвигаюсь к своей цели. Правда, до Парижа было еще далековато, километров шестьсот-семьсот. точной карты у меня не было, а французы измеряли расстояние кто в милях, кто в лие. В клермон ферране мне велено было остановиться у богатого дома, окруженного красивым садом. Наконец-то я отдохнул в человеческих условиях, на кровати, целую ночь. Хорошо позавтракал и зашел к дамам попрощаться. Обе на прощание чуть не всплакнули и дали несколько серебряных монет. По крайней мере, несколько дней можно было не просить милостыню. Найдя дорогу на Париж, я стал дожидаться попутного экипажа. Из трактира Вышел солидный господин, и я уселся позади его кареты. Проехали около часа, когда соскочило с оси заднее левое колесо. У кучера его хозяина никак не получалось, сил двоих человек не хватало поднять зад кареты. Я стоял неподалеку, отряхивая пыль и наблюдая за происходящим. Господин жестом подозвал меня. Мы попробовали приподнять карету снова. Получилось но надеть колесо было уже некому. Немного подумав, я стал собирать камни возле дороги. Затем сложил их под осью и пошел в лес, выбрал упавшее деревце, ножом обрубил ветки и вернулся к карете. Положив деревце на камни и, действуя им, как рычагом, приподнял карету. Кучер ловко надел колесо на ось и вставил чеку. Господин сел в карету Я подбежал к нему и стал умолять взять меня с собой, показывая на облучок. Кажется, он меня правильно понял, потому что кивнул головой. Я взобрался на сиденье рядом с кучером, и мы тронулись. Хорошо ехать сидя, а не скрючившись на багажной полке, глотая пыль. Так с двумя ночевками я и доехал до буржа. Чувствовалось приближение столицы. Движение по дорогам становилось более оживленным, появились богато украшенные кареты, более изысканно одетые люди, а моя одежда день ото дня становилась все хуже. Выглядел я непрезентабельно. Так, где-то подъехав позади кареты, где пешком, я все-таки добрался до Парижа. Теперь вставал вопрос, как и где найти Филиппа или Амбруаза. Поскольку название улицы, где жил Филипп, я не помню, решил идти ко дворцу короля. Добрел туда лишь после обеда. Долго стоял у главных ворот, пока на меня не обратили внимания охранявшие дворец гвардейцы. Ко мне подошел старший и знаками показал, чтобы я ушел. Я спросил «Амбруаз медикус?» Но гвардеец лишь глянул презрительно и отошел прочь. Расстроенный, я поврел к другим воротам, чтобы не мозолить глаза. Здесь мне повезло больше. Из ворот выходила молоденькая женщина по виду горничная. Я умоляюще сложил руки. Медику амбруаз!» И указал на дворец. Женщина посмотрела на мой костюм, немного поколебалась, но все-таки развернулась назад и исчезла в боковой двери. Прошло полчаса. Наконец из дверей появилась она и Амбруаз. Я его еле узнал. Он растолстел, был богато одет и выглядел солидным господином. Королевское жалование ему явно шло на пользу. Амбруаз вышел за ворота. Горничная указала ему на меня и ушла. Амбруаз недоуменно уставился на меня. Узнать, конечно, меня было мудрено. Отросшие немытые волосы и борода, поноженные и грязные платья. Но вот в лице его проступило удивление. — Юрий! — Да, то есть Си! Я протянул руку для пожатия, а радостно ее пожал, оглядел меня критически. Момент! И исчез во дворце. После долгого ожидания ко мне подкатила карета. Из окна выглядывал Амбруаза. Рядом сидел уже знакомый по дворцу переводчик. Дверца распахнулась, и я оказался в карете. Экипаж мягко тронулся. Видно было, что Амбруазу не терпится поговорить со мной. — Что с тобой случилось? Почему ты в таком виде? — Это долгая и невеселая история, Амбруаза, — ответил я. Ничего. — Время у меня есть. Мне хотелось бы послушать. Я чувствую, что у тебя было много приключений. Мне очень любопытно. Рассказывай.